Оказавшись перед воротами приюта, Варальд рассеял портал, недовольно посмотрел на мужчин и известил. «Вам запрещено заходить за пределы этих ворот». Ларисинья только хотела предложить им напроситься к Виете на работу, как Ривон ледяным тоном отчеканил. «Не волнуйтесь, уже к вечеру мы увидимся». Ларисинья улыбнулась и благодарно произнесла «Спасибо за вашу помощь. Жду». Ревон усмехнулся, подумав про себя, что добровольно в такой бы мерзости не участвовал, но по-другому он не мог. Посмотрел на друга и только хотел ему что-то сказать, как услышал слова Конора, направленные девушке. «Только не вздумай сама спускаться в подвал и искать тварь под личиной шахры!» Ларисиня лишь кивнула и успокоила. «Постараюсь. Главное, чтобы никто не пропал». «Этого я и опасаюсь!» — буркнул наследник черной гильдии и, недовольно скривив губы, вошел в портал, который открыл Оревон. Через секунду друзья моментально исчезли. Ларисиня посмотрела на Варальда, пронзительно всматривающегося в ее лицо, и предложила «Пойдем?». Миктрот тяжело вздохнул, понимая, что сейчас не время и не место выяснять отношения, и, посмотрев по сторонам, предложил Терине руку. Они вошли на территорию приюта, и тут же за ними закрыл дверь старый дракон, удивляясь услышанному и увиденному. Сегодня был второй выходной, и все учителя, как и дети, отдыхали благодаря требованию Ларисиньи, выставленному еще в начале работы в приюте. Увидев детишек во дворе, драконица направилась к ним, попрощавшись с Варльдом. Тот отпустил ее с большим недовольством, но молча. Сев к малышам, она спросила каждого о его самочувствии и пообещала, что после обеда придет сюда с книгой и будет читать сказки, о чем попросила предупредить всех. В своей комнате драконица собрала вещи и направилась в купальню во второе здание. В приюте они были устроены странным образом. Представляли собой маленькие комнатки с чанами, соединяющиеся одним длинным коридором. В том числе разделялись на мужские и женские зоны. Для детей были сконструированы две ванные комнаты, для мальчиков и девочек. Они были огромными, в каждой находился огромный, но неглубокий чан, где одновременно мылись все. Уже перед входом в первую дверь, на которой было открыто окошко, свидетельствующее что купальня не занята, Ларри увидела Лерту. Полноватая девушка с конопушками, курносым носом. В огромном ярко-зеленом халате вышла из дальней двери. Ее густые рыжие волосы, как яркое завораживающее полотно, закрывали ее тело до талии, свисая волнистыми прядями. Она улыбнулась и засмеялась. «Здравствуй, Ларисинья! Наконец-то я нашла тебя!» Драконица нахмурилась и уточнила. «Здравствуй! Ты меня искала?» Девушка желала узнать цель ее поисков. Может, это и есть шахра, набивающаяся в друзья, или ей уже везде мерещатся враги? — Да, хотела предложить пикник, но еще не поздно, и можно через час организовать, — весело воскликнула Лерта. Ларисиня ласково ей улыбнулась, но произнесла. — Прости, но я обещала детям почитать. «О, да! Здорово! Ну, тогда, может, завтра на обеде, чтобы не смотреть, как Виета питается особенной едой, а нам достается непонятное месиво. Но даже это лучше того, что едят дети!» Ларри нахмурилась, решив потом обязательно заглянуть в столовую сирот и пробормотала. «Конечно! Я буду рада!» Рыжеволосая девушка хлопнула в ладоши, радостно завизжав и заявила. «С меня горячие будет против. Я обожаю их, и поэтому пришлось научиться готовить это чудо так, что пальчики оближешь. Хорошо. Буду с нетерпением ждать того момента, чтобы их попробовать», ответила драконница и, открыв дверь, вошла в купальню, вежливо добавив. «До встречи». Сидя в чане с теплой водой, драконица думала о словах провидицы и о том, что слышала. Важное, что она отметила из всего. Необходимо достать книги, которые спрятаны Лусииндой. Воспоминания женщины клубились около маленькой деревеньки, где была сожжена изба, а рядом находился погреб. Там и спрятаны колдовские книги. «Но только в одной можно найти обряд, как выявить и убить шахру». Девушка задумалась, откидывая волосы на бортик, нежась в успокаивающей водице. От наслаждения она даже прикрыла глаза, и резкие слова женщины встали перед ее лицом. «Но как? Как?» «Я все тебе расскажу и объясню».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 то необходимо узнать внешность малышки и ее привычки мысленно представить, какой бы она была, и сравнить со всеми, кто обитает в приюте. Ларисинья с надеждой сжала руки и принялась смывать с головы шампунь, невольно вспоминая о потрясающих поцелуях на проклятых землях у Литвии. Она не понимала себя, И не хотела верить, что мужчина является ее парой, хотя от этой мысли ее сердечко билось в несколько раз быстрее, а на душе цвели цветы. Но даже если так, он ни к чему ее не принудит. Она была уверена в этом, Коннор обещал. А вот Ларри посмотрит, что вдалеке от своего королевства представляет собой наследник черных драконов. Ополоснувшись, девушка укуталась в простыню и хорошо вытерлась, а потом надела чистое льняное платье бежевого цвета, расчесала волосы и вышла из купальни, чувствуя себя свежей и готовой к поискам нужной информации. Через час она сбегала по лестнице, выходя из приюта, как вдруг столкнулась с мужчиной, неизвестно откуда взявшимся на ее пути. Он нес огромную связку дров, И при столкновении, когда мужчина и девушка упали в разные стороны, все дрова рассыпались, а Лари уронила книгу. Драконица не знала мужчину, но по одежде можно было понять, что он из черновых рабочих. Лицо его было закрыто капюшоном, а руки тряслись от тяжести. Ларисиня мгновенно поднялась и подала руку мужчине, отмечая, что он в черных перчатках. Но это и понятно. При такой работе. Однако, как правило, редко кто одевал их, потому что Виета перчатки никому не выдавала, считая, что не стоит тратиться на ненужные. «Простите, это я виновата», — с сожалением сказала она и принялась собирать дрова, желая исправить свою оплошность. Но тут же услышала почти сиплый голос, по которому невозможно было понять возраст работника. «Не стоит». — Я сам. — Я помогу, — выпалила девушка, продолжая собирать, но мужчина грубо рявкнул в ответ. — Нет. И возьмите вашу книгу. Не будьте столь рассеянны, чтобы терять, а то самое нужное упустить из виду. Проворчав, вручил девушке книгу, а потом отвернулся и стал собирать хворост трясущимися руками. Ларисинья лишь удивленно посмотрела на него, а потом пожала плечами и пошла к детям.